До точки эвакуации о п р е д е л е н н ы й замдиректора ФСБ, еще на стадии планирования операции, добрались без происшествий. Дождь закончился почти сразу, и мутантское море отхлынуло к станциям метро и набережным. Монстры, которым повезло не попасть под г у с н и ц ы хватали то, что оставалось от тех, кому не повезло, и с довольным хрипом скрывались в канализационных люках. Вскоре местность вокруг опустела, и до нужного места БМПа дошла менее чем за 20 минут. к а р и т о н о в вышел в эфир на установленной частоте и доложил о прибытии в указанную точку. Ответ пришел немедленно, а спустя 10 минут из-под земли донеслась интенсивная стрельба. Как оказалось, встречать его выдвинулась полноценная рота из состава подразделения охраны подземного города. На каждом уровне подземных коммуникаций, у каждого перекрестка и ответвления, встречающие выставляли заслон, который сдерживал немедленно ринувшихся в атаку мутантов, в то время как остальные шли дальше. Пока встречающие пробивались на поверхность, Харитонов вывел в эфир доктора Иванова, и ученый спешно инструктировал р а м е н к и какие средства необходимо приготовить и какие меры принять для того, чтобы заражение не проникло в бункер в процессе возвращения внутрь столь большого количества солдат. Этот радиообмен перехватили зараженные, осаждавшие ведущие в подземный город шахты, и предприняли попытку запеленговать рацию ученого. Сделать это им не удалось. Тогда они начали глушить эфир и устроили тотальное прочесывание окрестностей. Впереди на погруженной в ночной мрак дороге уже мелькали лучи фар и прожекторов, когда Харитонов увидел выбирающихся из канализационного люка бойцов в костюмах химической защиты. Разминуться с бронегруппой противника удалось на какие-то секунды. Бойцы едва успели спуститься в канализационный люк, на поверхности уже ревели моторы и лязгали гусеничные траки. Потом была беготня по подземным коммуникациям и спуск в секретную шахту. Несколько отрядов, стоявших в заслонах на перекрестках ходов и коридоров, неверно истолковали объяснение доктора Иванова и поторопились зажечь огонь, чтобы отгородиться им от атакующих мутантов, интенсивность которых возрасталась каждой минутой. В результате В т о н н е е возникло сильное задымление, и отступающим боевым группам пришлось двигаться в условиях едва ли не нулевой видимости. Это обернулось потерями. В густом дыму толпы мутантов дважды прорывали заслоны на перекрестках, и через запруженные монстрами отрезки тоннелей пришлось пробиваться в рукопашную, вследствие чего несколько солдат погибли, в клубах густого дыма попав под огонь своих товарищей. к входу в подземный город Харитонов попал за какие-то десятки секунд до полного истощения запаса воздуха, и в глубине души невольно шевельнулись недобрые ассоциации. Возле кремлёвского бункера он тоже оказался в подобной ситуации, и ничего хорошего из этого не вышло, если бы не помощь странной боевой группы ещё более странного инструктора. Внезапно капитан понял, что рацию, которую дал ему 13-й, он так и не забрал с БМП. суматохе, поднявшейся при приближении бронегруппы зараженных, он совсем о ней забыл. Что ж, теперь поздно переживать. Мутанты преследовали людей до той самой глубокой вертикальной шахты, через которую разведгруппа Харитонова выходила на задание. Спускаться в шахту можно было только по одному, и выставленные заслоны долго оборонялись у ведущего в нее люка. Чтобы не погубить заслоны, тоннель подожгли, и крайние солдаты спускались вниз в клубах дыма. В условиях плохой видимости кто-то сорвался со ступеней и разбился. На этом потери закончились. Мутанты к охваченному огнем люку не полезли, и рота добралась до небольшого тоннеля, ведущего в подземный город. Внутрь никого не впустили. Рота перегруппировалась в тупике, заканчивавшемся ж е л е з о б е т о н н о й стеной с мощными люковыми створами и заняла оборону. Выяснилось, что встречающие заранее взяли с собой запас расходников с ребризерами. и х а р и т о н о в а со Шмелем заменили химпатроны с кислородными баллонами. После этого доктора Иванова увели к командиру рота, разведчикам было приказано сидеть в углу, никому не подходить и ждать указаний. Разведчики уселись, где сказано, и полчаса никто не двигался с места. Шмель заявил, что командование наверняка ждет истечения 24 минут, желая убедиться, что никто не заразился. Капитан подумал, что это возможно так и есть, ведь рота п о н е с л о потери и кто-то мог быть ранен. Через полчаса ожидания, проходящего в напряженной тишине, Хритонову подошел посыльный от комбата и, стараясь не подходить близко, положил у его ног вещмешок. «Там растворы и щетки для дегазации и дезактивации», — объяснил он, невольно косясь на ОЗК а разведчиков, густо покрытые потеками кровавой жижи. «Вам приказано самостоятельно провести первичную обработку оружия и снаряжения. Остальное потом». «Проведем», – пожал плечами капитан. «Долго мы еще здесь торчать будем? Чего ждем хоть? Говорят, еще минут 20 ответил тот и кивнул на бетонный тупик с остальным люком. «Там монтируют шлюз для обеззараживания, где нас всех будут чистить. Так ваш профессор велел». Солдат ушел, и разведчики принялись оттирать друг друга от засохшей крови мутантов. Люк в железобетонной стене открыли только через 40 минут. И подразделение вошло в подземный город Сразу за входом все оказались запертыми в только что собранной системе шлюзов Где началась тщательная обработка снаряжения В первой камере личный состав прогнали через стену огня После чего отмывали какими-то химическими растворами Во второй всюду стояли наскорособранные электрические тены Было невыносимо жарко и сухо, снаряжение высохло за секунды После чего еще долго пришлось париться внутри у з к а Дожидаясь разрешения пройти дальше «Чего ждем-то?» Недовольно буркнул кто-то, стоящий неподалеку от Харитонова «Я уже запарился тут прожариваться, комок выжимать можно» «Вроде падения влажности дожидаемся» Ответили ему сбоку «Поглотители работают» Тот, что был недоволен, пробурчал что-то нецензурное На тему половой жизни поглотителей И во второй камере вновь повисла тишина Наконец, гермодверь открыли И всех перевели в третью камеру. Здесь, как и в предыдущем помещении, было жарко, словно в сауне. И по углам гудели ф и л ь т р ы в е н т и л я ц и о н н ы е установки, осуществляющие процесс обеспыливания. Тут было велено сдать оружие и снаряжение, для чего каждому выдали объемистый пластиковый мешок с пронумерованной биркой. После всем разрешили усесться или улечься на полу. Тем, у кого заканчивался воздух, разрешили отсоединить патрубки противогазов от ребризеров и дышать через них напрямую, словно через хобот. При этом снимать противогазную маску строго запрещалось, что, однако, ни у кого иронии не вызвало. Тот, кто хоть однажды видел атаку мутантов, предпочитал не спорить с требованиями безопасности. Известие о том, что в следующей камере можно будет снять ОЗК, вызвало легкий прилив энтузиазма, и уточнение, что запускать туда будут по одному, особо никого не расстроило. Первым в п о м е щ е н и и для снятия скафандра вошел доктор Иванов, потом командир рота охраны, затем вызвали Харитонова. За стеной из наполненного воздухом полиэтилена его встретила медицинская бригада в скафандрах. Капитану велели снять УЗК и сразу взяли кровь на анализ. Спустя минуту ему сообщили, что все в порядке и выпустили из зоны карантина. На выходе его встретили ФСБшники и немедленно повели на доклад командованию, да та кретива. что ему стоило больших трудов объяснить им всю важность посещения им биотуалета раньше, чем он войдет в высокие кабинеты. Потом был долгий разбор полетов, во время которого ему раз д в а ц задавали одни и те же вопросы. Больше всего начальство интересовало две вещи – поведение лидера и рассказ доктора Иванова. К концу разбирательства у Харитона сложилось стойкое впечатление, что командование выясняет степень лояльности и того, и другого. Причем ученым интересовались втрое активнее, и капитану пришлось четырежды пересказывать все, что только говорил доктор Иванов. И каждый раз высокие чины требовали, чтобы офицер вспомнил сказанное вирусологом дословно. Скорее всего, лидер был у президента на хорошем счету, и рассказу Иванова не верили, или верили лишь частично. Но объяснять Харитонову, конечно же, никто ничего не стал. О т р и н а а д ц т 3 м и его группе особо никто не расспрашивал. Поначалу этим заинтересовались, но, услышав, что вся загадочная группа заражена, отцы-командиры быстро потеряли весь интерес и сосредоточились на деталях истории доктора Иванова. Наконец, начальство решило, что на сегодня разборов достаточно, и капитана отпустили. Ему было велено идти отдыхать, а заодно вспоминать подробности задания. Потому что завтра, в 10.00, разбор полетов будет продолжен. Харитонов отправился в расположение одного из батальонов охраны. в котором он и его группа жили с момента начала эпидемии. Он планировал забрать оттуда шмеля, пойти в столовую и вытребовать ужин, несмотря на глубокую ночь. Однако бойца в казарме не оказалось. Дежурный офицер, глядя на капитана словно на призрак, сообщил, что никто из его группы в расположении батальона не появлялся с момента выхода на задание. Что неудивительно, потому что начальство уже сообщило в батальон о том, что группа потеряна. Харитонов подумал, что Шмель, скорее всего, до сих пор не вышел из зоны карантина. Медицинская бригада тратила на каждого человека по паре минут, но рода там было не меньше сотни. И если в камеру для снятия языка вызывают пофамильно, то Шмель, получивший свой позывной из-за фамилии Шмелев, запросто может все еще ждать своей очереди. Тем более, что чужой боец никому не нужен. И командир той роты стопроцентно забыл с у щ е с т в о в а н и е Шмеля давным-давно. Капитан забежал в столовую батальона, разбудил дежурного и при помощи мата, угроз фамилиями высшего командования и незначительного рукоприкладства, добился от него клятвенного обещания, что через 20 минут в обеденном зале, вернувшихся с поверхности разведчиков, будет ждать котелок с четырьмя порциями еды на двоих. Оставив дежурного по столовой тихо материться, Харитонов поспешил к зоне карантина. Переговорить с человеком, отвечающим там за все, оказалось непросто. Но хамство, как известно, города берет. В конце концов, капитану пообещали, что через 10 минут отдадут ему его бойца, и попросили подождать в сторонке. Однако через 10 минут вместо шмеля к нему подошел усиленный патруль ФСБ с автоматами наперевес. Капитан Харитонов уточнил начальник патруля, по выражению лица которого было понятно, что он прекрасно знает, к кому обращается, и вообще пришел сюда продемонстрировать власть. «Да». С угрозой в голосе заявил Харитонов, которого все это величие ФСБшников уже изрядно подбешивало. «И что с того? Директор ФСБ снова хочет меня видеть?» «Нет». Начальник патруля отреагировал неожиданно мягко. «Приказано доставить вас к нему завтра». Судя по этим словам, перед Харитоновым стоял совсем не патруль. Похоже, этих бойцов сюда прислали специально по его душу. «Сейчас вас ждут в столовой». «Ужин готов. Бойца своего дождусь и пойду», — скривился капитан. «Столовой потерпят, не маленькие». Сержант Шмелев не прошел карантин. Заяв и л ФСБшник, и патруль заметно напрягся, готовый к драке с применением автоматных прикладов. Он будет оставаться внутри до особого указания. «Чего?» Харитонов сжал кулаки, делая шаг вперед, и патруль скинул автоматы. «Что ты несешь, ч у д и л о Какой нахрен карантин?» Я с ним бок о бок полтора часа простоял, с тех пор, как нас поверхности вытащили. С ним все было в порядке. Инкубационный период у вируса 24 минуты. Он за это время раз 5 мутировать должен был. «Дешмель, у р о д а За что вы его приняли? Чем он вам не угодил?» «Про этого вашего лидера рассказал кому-то не тому? Подорвал авторитет конторы?» «Да у вас там все такие. Продадите ради собственной шкуры кого угодно». Он двинулся на ФСБшников, не обращая внимания на направленные на него автоматы. Офицер ФСБ мгновение смотрел ему в глаза, после чего подал своим людям короткий жест, заставляя опустить стволы. «Отойдем», – произнес он и направился в сторону от всех к бетонной стене бункера. Харитонов нехотя пошел следом. «Послушай, капитан», – ФСБшник говорил тихо, я о н о беспокоясь о том, чтобы его никто не услышал. «Мне действительно жаль твоего человека. Я понимаю, откуда ты с ним вернулся, и отдаю себе отчет в том, что не будь тебя, туда вполне могли бы послать меня. Но у него в крови нашли вирус. С этим я ничего поделать не могу, и никто не может». «Как вирус?» – паник Харитонов. «Откуда? Он же все время у меня на глазах был». «Говорят, перчатка у него была порвана». «Еще тише», — ответил ФСБшник. «На пальцах. Вроде проткнуло усиками от кольца гранаты, когда он их разгибал. Много гранат пришлось метать. Вот перчатка и не выдержала. Он палец проколол даже. Он знал об этом, просто не сказал никому. Его медбригада вычислила прежде, чем пришли результаты анализа крови. Они как к нему подошли со своими иголками, он и сломался. А потом анализ подтвердил. «Ты пойми». Я сам не видел. Что услышал, то и говорю. Но если объявили, что не прошел карантин, то все. Сюда его никто не пустит. И ты лучше меня должен это понимать. Ты ведь был наверху. И что же с ним теперь будет?» Глухим голосом спросил Харитонов. «В клетке держать явно не станут. На боевые потери спишут. Перед твоей группой к р е м л ю отправлялись три наших». ХСБшник смотрел в стену. Из них вернулись лишь два бойца. Я служил с ними шесть лет. Оба были ранены, и карантин не прошли сразу. Им вкололи обезболивающее. Много обезболивающего. Своим бойцом было так же. По крайней мере, никто из них не мучился. Мужики ушли тихо и спокойно. Земля им пухом. «Как же так?» Харитонов потрясенно смотрел на зону карантина. «За что?» Он же тащил сюда этого Иванова на своем горбу. Почему? Здесь же есть врачи, ученые, лаборатории. Можно же было изолировать их какой-нибудь карантинный блок, дождаться, когда мы отыщем этого Вильмана, или когда ученые изобретут вакцину. Он перевел взгляд на ФСБшника. Почему? Тот посмотрел на капитана. А ты не понимаешь. На его губах мелькнула злая усмешка. Я объясню Это командный пункт, стратегические объекты глубокого заложения, выстроенные для укрытия высшего военного и политического руководства страны на случай ядерной войны и так далее. Как только первые вспышки инфекции обнаружились в Европе, это самое руководство немедленно здесь укрылось. Как укрылось много всякого руководства в других бункерах, которых у нас, как ты теперь знаешь, хватает. Вот только никто не ожидал, что заражение начнется везде и сразу. И времени на эвакуацию оказалось на порядке меньше, чем по всем инструкциям, которые писались с точки зрения теории, потому что практики ни у кого не было. Поэтому спастись успели те, кого положено спасать в первую очередь. Я расскажу тебе, как это выглядит, в двух словах. Первым делом спасают самое жирное начальство. Параллельно забирают их семьи. Потом шестерок самого жирного начальства и их семьи. Затем... настаёт очередь просто жирного начальства и их семей и шестёрок. По ходу этого сверхважного процесса в бункерах оседают те, кто должен защищать всех вышеназванных. Где-то в этот момент заражение захлёстывает всё вокруг, и бункеры наглухо задраиваются, дабы выжить. ФСБшник глядел Харитонову в глаза немигающим взглядом. «Если ты ещё не понял, капитан, то я объясню популярнее. В озвученном графике не было места для учёных. Они не являются ни первыми, ни вторыми, ни даже третьими лицами государства. О них никто даже подумать не успел. Если сюда и попал кто-то из обладателей научных степеней, то это жирные функционеры и бизнесмены от науки, которые много чего возглавляют, много чем награждены и отмечены, н мало чего умеют делать на самом деле, без своих неизвестных прессе и инвесторам, научных сотрудников и прочей ученой рабочей силы, на шеях которой... они приехали к своим креслам больших научных начальников. Здесь есть лишь штатный медперсонал, да и то далеко не весь, потому что спастись удалось далеко не всем. Они могут вылечить какую-нибудь обычную болезнь, вытащить из тебя пулю и зашить рану, но среди них нет вирусологов и микробиологов. МГУ, с которым нас связывает прямой подземный ход, подвергся заражению одним из первых, едва ли не мгновенно, и первое, что здесь было сделано, Это заблокировано всякая возможность оттуда попасть сюда. «Здесь нет ученых, капитан. Только жирные политики, олигархи, генералы, их д р о ж а й ш и е окружение и головорезы, вроде нас с тобой. Твою жену взяли в бункер?» «Я не женат», — буркнул Харитонов. «А я женат», — отрезал ФСБшник. «Но моей семьи здесь нет. Ее не успели эвакуировать. Более того...» Здесь нет даже тех, кто должен был их эвакуировать. Здесь укрылись только великие. Ты думаешь, это подземный бункер? Ошибаешься. Это Олимп. Здесь здравствуют небожители. А небожители не привыкли рисковать своими драгоценными жизнями. Если с ними что-то случится, страна останется без управления. Что же с ней станет? Без жирных начальников она не выживет». Поэтому держать здесь рядом с собой любимыми каких-то зараженных бойцов, всего лишь простых солдат, они не станут. И выпустить их на поверхность тоже нельзя. Они знают дорогу сюда и могут п р и в е с т и тысячи зараженных, которые и так раздолбали все входы и вентиляционные шахты нашего суперсекретного метро. И теперь в тоннелях полно мутантов, разрушены пути и прибывает вода. Так что с мужиками поступили еще по-божески. «Могли бы просто вышвырнуть за люк на съедение. Поэтому послушай добрый совет. Не выпендривайся. Иди жрать, спать и на доклад к жирному начальству. И я тебя прошу, не настучи на меня, хорошо? И то меня включат в состав экспедиции за этим долбанным антивирусом, а я туда совсем не хочу. Да-да, смотри на меня так. Ее уже во все обсуждают все подряд, хоть ты притащил сюда этого доктора Иванова всего-то три часа назад». Чувствуешь с и л науки? У нас больше шансов отыскать ученого-маньяка где-то в Швеции, чем изобрести антивирус своими силами. И это при том, что тут мало кто представляет себе, что там в этой Швеции и как выглядит маньяк. Иди в столовую, капитан, и радуйся, что прошел карантин. Офицер ФСБ развернулся, забрал своих людей и ушел. Харитонов опустился на бетонный пол и какое-то время сидел, задя перед собой невидящим взглядом. Шмель заразился, когда металл гранаты, р е з и н ы перчатки не выдержала. Он вспомнил укус в руку, который получил там, в тоннелях, и посмотрел на свою кисть. На коже не было ни царапина. Получается, его перчатка выдержала, а ведь он даже не проверил ее потом и вообще вспомнил об укусе только сейчас. А вот Шмелю не повезло. Он награду за успешное исполнение воинского долга его усыпили, как больную собачонку те, ради которых он этот воинский долг исполнял. Харитонов вдруг отчетливо вспомнил вечно злобный взгляд тринадцатого и подумал, что этот бы точно нашел способ добраться до местного бункера, если бы захотел. И трехметровые стены, обшитые чугунными б о л в а н к а м и швы между которыми залиты свинцом, не помогли бы. Но инструктор бережет своих бойцов. Ему плевать, заражены они или нет. А вот он, Харитонов, своих сберечь не сумел. Капитан поднялся и направился в столовую. Обещанный дежурным ужин был еще теплым, но вкуса еды Харитонов не чувствовал. Он медленно ковырял ложкой кашу, добросовестно опустошая тарелку, но перед глазами вместо ложки с едой плыли лица погибших солдат. Он вывел из бункера девять человек, но назад не привел никого. Никто из тех, кто довеял ему, как командиру свою жизнь, не вернулся с задания. Все-таки крабу повезло больше, чем т а к д а казалось. Спальное расположение, капитан вернулся спустя четверть часа. Близилось утро, до вызова к начальству оставалось несколько часов. И Харитонов улегся на кровать, как был, в камуфляже и ботинках. Сон поначалу не шел, и офицер смотрел в низкий потолок, вспоминая 200 минут, которые разделили его жизнь на «до» и «после». И тоскливые думы незаметно перешли в лишенное видений забытье. Потом сон заполнился криками, яростным хрипом и автоматными очередями, заставляя капитана ворочаться на кровати в поисках укрытия. Спасаясь от гремящей стрельбы и мутантов, Он накрыл голову подушкой и затих, не в силах прерывать тягостный кошмар. Резкая боль в плече заставила его подпрыгнуть на кровати, и глухой сон, грохочущий выстрелами и воплями, мгновенно превратился в реальность. Вгрышейся в его плечо солдат отпрянул, его налитые кровью глаза сверкнули в слабом свете дежурного освещения. Вымазанный в крови рот искривился в хищном оскале, и солдат с насадным хрипением бросился на Харитонова, целясь в горло с крюченными пальцами. Капитан откинулся на кровать, уходя от атаки, и ударил его двумя ногами в грудь. Мутант отлетел, но тут же вскочил и ринулся в бой. Офицер отпрыгнул в сторону, хватая прикроватную табуретку, и с размаха обрушил ее монстру на голову. Тот замешкался от сильного удара, и капитан сбил его с ног. Мутант упал на живот, но подняться не успел. х р и т о н о в подпрыгнул и приземлился ему на шею в основание черепа. Ломающиеся позвонки глухо хрустнули, и капитан огляделся. В п а л н о м расположении царил разгром, в центральном проходе лежал труп, чуть дальше еще несколько, возле которых на корточках сидели полуголые солдаты и с жадностью рвали зубами дымящуюся от крови плоть. Снаружи раздавалась беспорядочная стрельба, плечо кровоточило и сомнений в том, что происходит, не оставалось. Хаитонов подхватил табуретку и выскочил из спальни. Ближайшая к расположению оружейная комната оказалась заперта. Быстро найти оружие не удалось, несколько раз капитану приходилось отбиваться от мутантов табуреткой. Укусов на руках прибавилось, но ему все же удалось вырваться из казарм. В подземном городе царил хаос. Всюду лежали скрюченные судорогой трупы, среди которых метались преследуемые мутантами люди. Охваченные паникой обитатели бункера, один за другим гибли в толпах монстров, количество которых быстро возрастало. На первом же перекрестке за Харитоновым погналась толпа мутантов, и он рванулся прочь, стараясь бежать на звуки выстрелов. Возможно, там, где ведут огонь, еще сохранился хоть какой-то порядок, и есть возможность отбиться и оценить обстановку. Из какого-то бокового люка внезапно выскочил человек, налетая на капитана, и оба полетели на з е и л катясь по бетонному полу. Разведчик вскочил, сходу отпрыгивая от настигающих его монстров, и мутанты н а т о л к н у л и с ь на того, т о выбежал из люка. На человека набросили со ь с всех сторон, и о х а р и т о н ы забыли на несколько секунд. Он бросился бежать, слыша как истошный крик за его спиной переходит в бульканье. Через десяток метров капитан наткнулся на труп солдата с оружием, но магазин автомата оказался пуст, а другого боезапаса на мертвом теле не было. Харитонов схватил автомат, словно дубину, и побежал дальше. Вокруг б у ш е в а л о в а к а н а л и я смерти. о т н е мутантов догоняли и рвали зубами десятки людей, и по одежде тех и других было предельно ясно, что монстры не пришли сюда с поверхности или из недр тоннелей. Эпидемия вспыхнула прямо здесь. Харитонов мчался через толпу, с разбега нанося у д а р а автоматом, бросающимся на него мутантам, и н с т и н к т и в н о прогибался на ходу от шальных пуль, обильно прилетающих откуда-то спереди. Первые следы организованной обороны он нашел в двухстах метрах, мощные внутренние переборки распахнутыми настежь воротами. Похоже, небольшой отряд пытался запереть ворота, но на него напали из тыла и с фронта. С десяток солдат замертво лежали на полу, облепленные мутантами, и капитан не рискнул останавливаться. Он с разбега перепрыгнул нескольких монстров и оказался за переборкой. с у с т я несколько секунд ему удалось выбежать на центральную улицу подземного города. и Харитонов увидел сошедший с рельс м е с т н о й трамвай, окруженный ломящимися в него мутантами. Внутри трамвая держали оборону трое вооруженных бойцов, но атакующих было слишком много. Автомат одного из обороняющихся захлебнулся, опустошив магазин, и монстры прорвали оборону. Толпа ворвалась внутрь трамвая и захлестнула автоматчиков. Кто-то из них успел дотянуться до гранаты, и вместе без мутантов, вгрызающимся в з б и т ы х с ног людей, громыхнул взрыв. Тут же ударил второй взрыв, вспыхнул огонь, и оглушенные мутанты замешкались. Огонь стал распространяться по трамвае неожиданно быстро, и капитан метнулся туда, ударом плеча, сбивая с ног оказавшегося на пути монстра. Похоже, у погибших бойцов были с собой канистры с бензином, но поджечь их они не успели. Растекающееся топливо пылало, заставляя мутантов отступить, и Харитонову удалось добраться до одного из погибших. Патронов у него не оказалось, зато нашелся нож. и капитан срезал с трупа кусок форменной куртки. Он обмотал толстую ткань вокруг автоматного приклада и сунул в пылающий бензин. Факел вспыхнул, и офицер выпрыгнул из горящего трамвая. Критонов бежал по пылающему городу, орудуя пылающим факелом. Мутанты отшатывались от огня и бросались следом, но быстро переключались на более легкую добычу, которой вокруг было в избытке. Всюду лежали трупы. о е г д е еще мелькали охваченные паникой люди. п мере приближения к выходу, мертвецов с оружием попадалось все больше. Но капитан не стал останавливаться. Остались ли у них патроны, это еще вопрос. Но перестрелять всех монстров их точно не хватит. А вот остановиться означает немедленно оказаться затоптанным мутантами. Пока им есть что жрать, надо бежать. Потом куцый факел уже не будет казаться монстром страшной угрозой. До зоны карантина Харитонов все-таки дошел. Бой, шедший там несколько минут назад, уже закончился. Пластиковые шлюзовые камеры были разбиты и пылали, ч у д я вонючим дымом. Их ранее заполненные воздухом полиэтиленовые стены теперь висели клочьями, роняя на пол горящие черные капли. Вокруг грязным туманом висело задымление. В зловонном тумане копошились мутанты, поедая многочисленные трупы, которыми было усеяно все вокруг. Где-то здесь была камера, которые и з д а в а л и оружие, если за прошедшее время его не успели убрать. Капитан побежал вглубь горящей карантинной зоны, закрываясь рукой от языков пламени. Оружие оказалось на месте. Те, кто только что держал здесь оборону, пытались применять все, что оказалось под рукой, но полностью расстрелять боекомплекты сотни стволов не успели. Огонь подобрался к разбросанному оружию вплотную, и Каритонов, отворачивая лицо от пламени, торопливо копался среди снаряжения. заполненную снаряженными магазинами разгрузку, он нашел почти сразу. Подобрав ближайший автомат, капитан выскочил из пылающего помещения и в дыму споткнулся, л е ж а щ и е на полу тела. Он упал, чертыхаясь, и услышал слабый стон. Человек был еще жив, и Харитонов, бросив прямо на него автомат с разгрузкой, схватил раненого за руки и поволок за дымным потоком, тянущимся в сторону выхода. Въезд в подземный город оказался распахнут, и задыхающийся капитан вывалился в освещенный ярким светом тоннель. Он оттащил раненого в сторону от створа ворот, выбираясь из задымления, и упал рядом, жадно хватая ртом воздух. «Капитан, а ты живучий», — слабо раздался глухой голос, и Харитонов потер слезящиеся глаза. Раненый оказался тем ФСБшником, что несколько часов назад изображал из себя начальника патруля. т о к сейчас он был облачен в спецназовское снаряжение, разве что вместо шлема на голове у него был противогаз с панорамной маской. «Ты живучих не видел!» — откашлялся Харитонов, сплевывая едкую слюну. «Как ты дошел до выхода?» Штанины ФСБшника превратились в клочья и были густо залиты кровью. Мутанты сильно объели ему ноги, но загрызть насмерть не успели. Помешал пожар. «Сделал факел и бежал. Отдышался капитан. Пока этим тварям есть что жрать, они на огонь не лезут. Он пододвинулся к раненому. «Промедол есть? Надо тебе вколоть». «Уже вколол», — я л о ответил ФСБшник. «Сними противогаз с меня. Дышать тяжело». «Что произошло?» о х р и т у н о в осторожно снял с него противогаз. Почему все заразились?» А кто его знает?» Выдохнул раненый. «Может, медики кого-то проворонили?» «Или вирус в воду успел попасть?» «Как твой доктор предупреждал?» «Все началось сразу везде». Он издал полупьяный смешок. «Было забавно. Глава Сбербанка...» Загрыз главу Центробанка и откусил палец министру финансов. А премьер-министр мутировал и покусал президента. «Пристрелили?» — уточнил капитан, пытаясь найти в снаряжении ФСБшника перевязочный пакет. «Премьера?» — нет. Снова хихикнул тот. «Стреляли, но в голову не успели...» Попасть Убежал Так и бегает Где-то здесь Смотри еще Выскочит на тебя Где у тебя ИПП? Спросил Харитонов Перевязать тебя надо Пока он на меня не выскочил Не надо Усмехнулся раненый Поздно Во мне уже крови осталось Меньше Чем промедола «Тебя, я вижу, тоже погрызли. Сильно. Я тоже думал, что сильно». Капитан пошевелил прокушенным плечом. «Но, видимо, больше испугался, чем пострадал. Сейчас почти не болит, да и остальное царапины. Где у тебя ИПП?» «Ты еще и... изучи». ф е з б у ш н и к на мгновение закрыл глаза. «Во всех остальных они...» Сильно Огрызались Нет у меня и п п Уже израсходовал Уходи, капитан На электростанции пожар Скоро свет Погаснет У меня в кармане Карта Выберешься Сейчас отдохну немного и пойду Харитонов подтянул к себе найденную разгрузку И принялся изучать содержимое «Мне еще тебя на себе тащить. Черт, ни одного ВОГа и автомат с поствольником. Лучше бы с фонарем попался. Ладно, хоть РГДшки э есть, уже плюс». «Куда ты меня тащить собрался?» — раненый издал булькающий смех. «Там вертикальная шахта. Полста метров. Или забыл? Ты же сказал, что карта есть». Нахмурился капитан, надевая разгрузку. «Есть же еще выходы!» «Они... ниже...» Глаза ФСБшника слепались от наркотического дурмана. Похоже, он вколол себе не одну дозу п р о м и д о л а а все, что у него было. 3 р и а может и больше. Скоро он отключится, и в сознание не придет уже никогда. Потеря крови сделает свое дело раньше, чем заражение. «Там выходы большие, с рельсами, поездами, только толку от них уже никакого. В одном вода не проехать, в другом мутанты рельсы разломали как-то. Их там немерено. Третий з а р а ж е н н ы е осаждают». Он вновь пьяно засмеялся, булькая кровью. «Те, кто не успел сюда... Вовремя залезть Так что тут Единственное место, где можно Выбраться О нем не каждый сотрудник Знал Уходи пока Свет есть и Твари эти Не появились Фонарик у меня забери В разгрузке Мутанты сюда еще долго не придут Харитонов вытащил из кармашка его разгрузки фонарик. «Карантинная зона горит. Еды у них полно, так что в вагон они не полезут. В общем, время есть. Дотащу тебя до шахты, там разберемся». «А дальше что?» ФСБшник закашлялся, и з его губ сорвались кровавые брызги. «Ерунда это. Уходи быстрее, пока путь свободен. Тебе еще...» «Из минуса на поверхность вылезать. Путь свободен только когда дождь на поверхности». Капитан как смог подогнал под себя чужую разгрузку и принялся перезаряжать автомат. «Я не гидрометцентр. Погоду шестым чувством определять не умею». «Туда полторы сотни стволов ушло». В дыхании раненого послышался сиплый присвист. «Пока мы прикрывали отход». «Они президента уводили, с ним доктор твой и кто-то из жирненьких, что сразу не сдохли и не мутировали. Они дорогу пробьют на какое-то время». Так президент живой, удивился Харитонов, пристегивая к автомату магазин и досылая патрон в патронник. «Ты же сказал, что его премьер укусил». «Так и было!» — пьяно прыснул ФСБшник. «Но он его поборол. В общем, выжил. Теперь все во Внуково п о д а л и с ь Спецаэропорт. Там что, тоже бункер есть?» Капитан повесил автомат на грудь. «Интересно, их пустят внутрь?» Вря... «Вряд ли. Раненый перестал смеяться». «Это все понимают. В эфире что-то кричали про подземные ангары. Вертолеты Швецию за антивирусом собрались. Оперативно», — оценил Харитонов. «А еще говорят, что у нас без бюрократических проволочек и откатов ничего не делается. Он оторвал от изодранной куртки ФСБшника кусок ткани... Засунул в подствольный гранатомёт фонарик и затолкал туда же тряпьё, фиксируя фонарь в стволе гранатомёта. «Всё у нас делается. И президент лёгок на подъём, элита». Капитан осмотрел получившийся импровизированный подствольный фонарь. Надо бы перебинтовать его для надёжности, не то выпадет от тряски, но пока нечем. Жаль, премьер с ними не полетел. Так бы в интернете о ходе поисков рассказывал. Раненый не ответил, и Харитонов склонился над ним, пытаясь привести в чувство. Но ФСБшник уже не дышал, и его пульс не прощупывался. Офицер забрал у него карту, пистолет с парой магазинов, и потянулся к кармашку для рации, но он оказался пуст. Видимо, рация потерялась, когда раненого облепили мутанты. В мгновение подумав, капитан подхватил лежащий неподалеку противогаз. Если президентская охрана пробивается на поверхность, то, скорее всего, они поджигают за собой тоннели, и дышать там нечем. Конечно, кислородом обычный противогаз его не обеспечит, но хоть умереть от угарных газов не даст. Он прицепил противогаз к поясу, сверился с картой и двинулся вперед. До вертикальной шахты Харитонов добрался быстро, пока лесу вверх вырубилось освещение, как и предупреждал ФСБшник. Лишний раз ш е в е л и держащийся на честном слове внутри п о д с т о л ь н и к а фонарик капитан не рискнул и до выхода из люка карабкался на ощупь, тщательно прислушиваясь к доносящимся сверху звукам. Стрельбы слышно не было, хрип а мутантов тоже. Выбравшись в горизонтальные тоннели, он зажег, ставший тактическим фонарик, вновь сверился с картой и пошел дальше. Коридоры вокруг были пусты. Не было ни трупов президентской охраны, ни мутантов, ни пожаров, Лишь в усыпающих тоннелях, разгрызенных костях и окровавленном рванье была пробита широкая колья. Значит, президента вели здесь бегом и без боя. То есть сейчас вокруг нет мутантов. А мутантов в тоннелях не может быть только в одном случае – когда на поверхности идет дождь. Судя по следам и карте, отряд двигался по кратчайшему пути, стремясь как можно быстрее выбраться на воздух. Что ж, их много, может быть и отобьются. Ему же в одиночку через толпу мутантов не пройти. Человек не танк. Он вспомнил о БМП, на которой выбрался из городского центра. Она стоит дальше отсюда, но можно рискнуть и попробовать добраться до нее по канализации. Скорее всего, ее забрали себе зараженные. Но попытать счастье стоило, потому что вариантов у него было немного. Вылезешь на поверхность под дождем – сожрут мутанты. Не успеешь вылезти до окончания дождя – все равно сожрут – но только уже под землей. А успеешь с ними р а з м и н у т ь с я столкнешься с зараженными. Хоть теперь он и сам зараженный, к то знает, как о т р е а г и р у е т на его появление товарищи по несчастью. Харитонов сверил карту подземных коммуникаций с оставшейся в памяти картой местности и побежал по утопающим в темноте тоннелям, заполненным затхлой вонью. На поверхность капитан вылез через 10 минут. Отодвинув крышку люка, он увидел прямо перед собой закопченный карданный вал выгоревшего грузовика, уткнувшегося в стену многоэтажки. Харитонов высунул голову из люка, чтобы оглядеться э тут о же нырнул обратно. На улице стоял пасмурный день, и в с ю д а беспорядочными толпами в десяток-другой человек бежали мутанты. Толпы монстров мчались по пузырящимся дождем лужам с разных сторон, двигаясь в одном направлении. откуда наносилась интенсивная стрельба и хлопки гранатных разрывов. Если судить по карте ФСБшника, президентский отряд должен был выйти на поверхность как раз где-то там. Несколько секунд капитан ожидал, что мутанты унюхают его и бросятся в атаку, но монстры бежали мимо, не замечая застывшего в люке под грузовиком разведчика. Пока не заметили, стоило осмотреться, и офицер осторожно огляделся. Его БМП-2 никуда не делась. и стояла на противоположной обочине дороги. Там, где он ее оставил ночью. Странно, что зараженные не забрали ее с собой, ведь их бронегруппа проходила здесь, в поисках доктора Иванова. Может, там топливо не осталось? Если удастся выбраться из люка незамеченным, то можно рискнуть и добежать до боевой машины. Внутри можно запереться и дождаться окончания дождя, как это делают зараженные. Правда, благодаря жизнерадостному инструктору, Командирский люк теперь не закрывается, но это не беда. Мутанты соображают туго, и если залезть в люк механика водителя, то ломиться они будут именно в него. Капитан решил, что этот вариант в любом случае надежнее, чем прятаться в канализационном люке под грузовиком, где ты уязвим что снизу, что сверху, и осторожно полез наружу. Пока офицер выбирался из люка, тщательно следя за тем, чтобы случайно не высунуться из-под сгоревшего автомобиля, Он с удивлением заметил, что искусанные пальцы рук уже не болят, и кровь на ранках запеклась коркой, будто укусили его не пятнадцать минут назад, а гораздо раньше. Невольно вспомнились слова инструктора о мёртвой воде, и Харитонов погрузил кисти рук в ближайшую лужу. Чем чёрт не шутит, а вдруг и вправду поможет? Крабу же помогло. Мимо, поднимая брызги, пробежала очередная толпа мутантов, и стало видно, что поблизости монстров нет. а до следующей толпы еще метров пятьдесят. Мутанты преодолеют это расстояние секунд за 5-6 Гонятся за добычей, они фантастически быстро. Но другого шанса может и не представиться. В любой момент его могут заметить. х а р и т у н о в прямо по луже выкатился из-под грузовика, вскочил и рванулся к БМП. Он в три прыжка преодолел половину расстояния до боевой машины, и в эту секунду ему в нос ударила едкая резь, а глаза вспыхнули словно огнем. Капитан отшатнулся, спотыкаясь от резкой остановки и уперся рукой в покрытый лужами асфальт, избегая падения. Вот почему зараженные не забрали БМП. Та гадость, которой веселый инструктор выкурил из нее прежних владельцев, не просто была все еще активна, а с десятка шагов долбила по слизистым так, что с б и в а л о с ь ног. Издали раздался хрип мутантов, заметивших добычу, и х р и т о н о в быстрым движением зачерпнул из лужи горсть воды. Он плеснул себе в лицо. а с к о р о протирая глаза, сорвал с ремня противогаз и натянул его на голову, старательно с д е р ж а в дыхание. Едва резина маски сдавила череп, офицер подскочил и метнулся к боевой машине. С мутантами он разминулся сантиметров на 30. Капитан буквально влетел в люк, ставя если не мировой, то личный рекорд по влетанию в люке с автоматом уж точно. Когда он захлопывал люковую крышку, к нему уже тянулось множество рук с испачканными в крови скрюченными пальцами. Хритонов устало вздохнул. Теперь осталось ждать, когда закончится дождь, и думать, как жить дальше. м у т а н т о м похоже, отравляющее вещество страданий доставляло гораздо меньше, зато зараженных точно можно было не бояться. Если монстры не догадаются открыть командирский люк, то здесь, внутри, вполне можно поспать некоторое время. Он достал из подствольника фонарик и принялся осматриваться в поисках чего-нибудь, чем можно было бы хоть как-то заткнуть незапирающийся люк. Луч фонаря попался по полу, и капитан увидел лежащую возле сиденья рацию. Секунду Харитонов смотрел на нее, решаясь, потом нажал на тангету и вышел в эфир. р 13 и н й т р й я почтальон, прием!» Он старался кричать как можно громче, чтобы микрофон рации четко воспринимал доносящийся из противогаза голос. Эфир негромко шипел и потрескивал, свидетельствуя о том, что аккумулятор рации еще не потерял заряд. Но других звуков не было. х р и т о н о в повторил вызов дважды, уже не надеясь на ответ. Как вдруг из рации донесся знакомый насмешливый голос. «На связи. Чего орешь, почтальон?» «Я...» Капитан осекся, внезапно понимая, что не знает, как объяснить все, что с ним произошло за минувшую ночь. И несколько по-детски сказал. «Я... остался один. Разрешите мне с вами...» Мы уходим из города через час. Можем подобрать тебя возле высотки МИДа. Ты хотя бы туда самостоятельно добраться в состоянии, Печкин. Велосипед у тебя теперь есть. «Состояние», — улыбнулся Харитонов, заводя БМП. «Буду через 20 минут». Боевая машина взревела двигателем, разворачиваясь на месте на 180 градусов и расшвыривая в стороны беснующихся вокруг мутантов. И капитан распахнул люк. Он посмотрел на дорогу, намечая нехитрый маршрут, воткнул передачу и БМП, л я з г а гусеницами, рванулась вперед.